Глава пятая. Солнце уже коснулось горизонта, когда они добрались до небольшой возвышенности. Ракета отбрасывала длинную тень, теряющуюся далеко в песках пустыни. Прежде чем войти внутрь, они добросовестно осмотрели местность, но не нашли никаких следов, указывающих на то, что кто-нибудь побывал здесь в их отсутствии. Реактор работал нормально. Полуавтомат успел очистить боковые коридоры и библиотеку, прежде чем безнадежно увяз в толстом слое пластиковых и стеклянных осколков, устилавших лабораторию. После ужина, проглоченного молниеносно, доктору пришлось зашить и перевязать все еще кровоточащую рану координатора. Тем временем химик успел произвести анализ воды, взятой в ручье, и убедился, что она пригодна для питья, хотя содержит значительную премис солей железа, портящий вкус. «Теперь мы, наконец, сможем посоветоваться», — заявил координатор. Все собрались в библиотеке и уселись на надувных подушках. Координатор устроился в центре. «Что нам известно?» — сказал он. «Что планета населена разумными существами, которых инженер назвал «двутилами», Это название не отвечает, но не будем об этом. Мы встретились со следующими проявлениями цивилизации двутелов. Во-первых, с автоматическим заводом, который мы сочли разрегулировавшимся и покинутым. Теперь я не совсем в этом уверен. Во-вторых, с зеркальными куполами неизвестного назначения на холмах. В-третьих, с мачтами, которые излучают что-то, вероятно, какой-то вид энергии. Их назначение нам тоже неизвестно. В-четвертых, с машинами. Причем одну, подвергшись нападению, мы захватили, привели в действие и разбили. В-пятых, мы видели издалека их город, о котором нельзя сказать ничего определенного. В-шестых, упомянутые мною нападение выглядело так. Дву тел натравил на нас, ну, скажем, животное, вероятно, соответственно, дрессированное которая выстрелила в нас чем-то вроде маленькой шаровой молнии и дистанционно ею управляла, пока мы его не уничтожили. Наконец, в седьмых, мы были свидетелями того, как засыпали ров, могилу, полную мертвых обитателей планеты. Это все, насколько я могу припомнить. Поправьте меня или дополните, если я ошибся или что-нибудь пропустил. — В принципе, все почти, — сказал доктор за исключением того, что случилось позавчера на корабле. — Верно. Оказывается, ты был прав, то существо было голым. Возможно, оно просто пыталось где-нибудь спрятаться, и в паническом бегстве заползло в первые попавшиеся отверстия. А это был как раз туннель, ведущий в нашу ракету. — Такая гипотеза очень соблазнительна, но и очень опасна, — ответил доктор. — Мы, люди, рассуждаем по-земному и вследствие этого можем сделать серьезные ошибки, принимая чужую видимость за истину, то есть укладывая определенные факты в схемы, привезенные земли. Я совершенно уверен, мы все сегодня утром думали одно и то же, что наткнулись на могилу жертв насилия, убийства, но ведь в действительности я не знаю, мы все не знаем. Ты повторяешь это, хотя сам не веришь, — возбужденно начал инженер. — Речь идет не о том, во что я верю, — прервал его доктор. — Если вера где-нибудь особенно неуместна, то именно здесь, на Эдеме. Гипотеза о натравливании электрического пса, например. — Как так? Ты называешь это гипотезой? Но это факт, — почти одновременно воскликнули химик и инженер. — Вы так думаете? Зачем он на нас напал? Мы ничего об этом не знаем. Возможно, мы напоминаем ему каких-нибудь здешних тараканов или зайцев. У вас же, прошу прощения, у нас этот агрессивный поступок ассоциировался с тем, что мы видели в лесу, и что произвело на нас такое потрясающее впечатление. В результате мы потеряли способность спокойно рассуждать. А если бы мы ее сохранили и не открыли немедленно стрельбу, наш пепел развеялся бы там у леска, разве не так? — Зло, — крикнул инженер. Координатор молчал, переводя взгляд с одного на другого. — Мы сделали то, что должны были сделать, но весьма вероятно, что произошло недоразумение с обеих сторон. — Вам кажется, что все кубики уже на месте. — А этот завод, якобы брошенный несколько сотен лет назад и разрегулировавшийся, как быть с ним, куда деть этот кубик? Некоторое время длилось молчание. «Думаю, что доктор во многом прав», — сказал координатор. «Мы знаем еще слишком мало. Ситуация для нас весьма благоприятна. Насколько можно судить, они не знают о нас ничего. Я думаю, главным образом потому, что ни одна из их дорог, этих борозд, не проходит вблизи места падения ракеты. Однако трудно рассчитывать на то, что подобное состояние продлится долго». Я хотел бы просить, чтобы вы взвесили ситуацию с этой точки зрения и высказали свои предложения. Сейчас мы в этом гробу, в общем-то, безоружны. Достаточно как следует закупорить туннель, чтобы мы здесь задохнулись, как мыши. Именно потому, что каждую минуту нас могут обнаружить, нужно спешить. И хотя моя гипотеза об агрессивности двутел всего лишь земная фантазия, заявил инженер, Я все же не способен рассуждать иначе и предлагаю вернее. Требую безотлагательно приступить к ремонту всех систем и к запуску агрегатов. Сколько, по-твоему, для этого потребуется времени? Перебил его доктор. Инженер заколебался. Вот видишь, устал сказал доктор. Зачем заниматься самообманом? Нас обнаружат прежде, чем мы кончим, потому что... — По-моему, хотя я и не специалист, речь идет о неделях. — Да, к сожалению, это правда, — поддержал координатор. — Кроме того, нам нужно пополнить запасы воды, не говоря уже о хлопотах, которые доставит нам радиоактивная вода, залившая кормовой отсек, и неизвестно, сможем ли мы изготовить все, что понадобится для ремонта повреждений. — Да, еще одну экспедицию, безусловно, придется совершить. — согласился инженер. — Вероятно, даже больше, но можно делать вылазки ночью. И кто-то из нас, скажем, два человека, должен постоянно находиться в ракете. Но почему говорим только мы? Неожиданно обратился он к трём молчаливым слушателям. — В принципе, мы должны как можно интенсивнее заниматься ремонтом и одновременно изучать местную цивилизацию, — сказал физик. Это в значительной степени противоречивые задачи. Количество неизвестных настолько велико, что даже стратегический расчет немногим поможет. Однако, не подлежит сомнению. Какой бы план действий мы не избрали, риск, ограничивающего с катастрофой, нам не избежать. — Я вижу, к чему вы стремитесь, — тем же низким, усталым голосом сказал доктор. — Хотите убедить самих себя? — что дальнейшие экспедиции мы должны предпринимать, имея возможность наносить мощные, то есть атомные удары, разумеется, с оборонительной целью. Поскольку все кончится тем, что против нас будет вся планета, я не имею ни малейшего желания участвовать в этом первом начинании, которое останется первым, даже если им неизвестна атомная энергия, а за это поручиться нельзя. Какого рода двигатель приводил в 200 их колесо? — Не знаю, — ответил инженер, — но не атомный. В этом я почти уверен. Это почти может нам дорого обойтись. Доктор откинулся назад и, закрыв глаза, а головой об угол, висящий боком книжной полки, как будто устранился от участия в разговоре. — Квадратура, круга, — буркнул кибернетик. — А если б мы попробовали установить контакт? — начал, помедлив химик. Доктор сел прямо и, глядя на него, произнес. — Ну, спасибо тебе. А я уж начал был бояться, что этого никто не скажет. — Но попробовать установить контакт! — Значит, отдаться им в руки! — крикнул кибернетик, вскакивая с места. «Почему — Почему? Холодно поинтересовался доктор. Мы можем сначала вооружиться даже атомными излучателями, но не будем подкрадываться ночью к их городам или заводам. — Хорошо, хорошо. — И как же ты себе представляешь такую попытку установления контакта? — Да, скажи, — поддержал координатор. — Я согласен, что мы не должны предпринимать ее сейчас, — ответил доктор. — Чем больше устройств на корабле мы успеем исправить, тем, конечно, лучше. Нам также нужно оружие, хотя и не атомное. Потом часть из нас будет продолжать работу в ракете, а часть, скажем, трое, отправится в город. Двое останутся сзади, чтобы иметь возможность наблюдать за третьим, который постарается установить контакт с населением. — Ты продумал все очень детально. — Разумеется, решил и то кто пойдет в город зловещим голосом, — сказал инженер. — Да, решил. — А я не позволю тебе на моих глазах совершить самоубийство! — крикнул инженер, и, сорвавшись с места, подскочил к доктору, который даже не поднял головы. инженер весь дрожал. Его еще не видели таким возбужденным. Уж если мы пережили все такую аварию, если нам удалось выбраться из могилы, в которую превратилась ракета, если мы остались невредимыми, безумно рискуя в этих легкомысленных выносках, Словно планета, чужая планета, место для туристских походов. То не за тем, чтобы из-за каких-то проклятых фантазий, из-за бредней, он задыхался от гнева. — Я знаю, о чем ты думаешь, — кричал он, сжимая кулаки. — Миссия человека, гуманизм, человек среди звезд, благородство, ты болван. Никто не хотел нас сегодня убить. — Не засыпали никакой массовой могилы. — Что? Верно? Что? — Инженер наклонился над доктором, тот поднял глаза, и инженер умолк. — Нас хотели убить, и очень возможно, что это была могила убитых, — сказал доктор, и все видели, с каким трудом он сохранял спокойствие. — А пойти в город нужно. — После того, что мы сделали, — проговорил координатор. Доктор вздрогнул. — Да... — сказал он. — Мы сожгли труп. — Да. Делайте то, что считаете правильным. Я подчиняюсь. Он встал и вышел, переступив в горизонтально откинутую дверь. Еще минуту все смотрели ему вслед, как бы ожидая, что он передумает и вернется. — Напрасно ты так разошелся! — тихо сказал координатор инженеру. — Ты же знаешь... Начал инженер, но взглянув в глаза координатору, повторил еще тише. — Да, напрасно. — Доктор прав в одном, — сказал координатор и подтянул сползавшую повязку. — То, что мы обнаружили на севере, не увязывается с тем, что мы видели на востоке. Город находится от нас примерно на таком же расстоянии, как и завод, по прямой что-нибудь 30-35 километров больше. — сказал физик. — Возможно. — Так вот, я не думаю, что какие-нибудь элементы их цивилизации на юге или на западе находились так же близко. Из этого следовало бы, что мы упали в самом центре какого-то локального пустыря цивилизации, пустоты цивилизации с диаметром шестьдесят километров. Это было бы слишком странно, а потому слишком неправдоподобно. Вы согласны со мной? — Да, — кивнул головой химик. С самого начала нужно было говорить на таком языке. — Да, — согласился инженер, не глядя ни на кого. — Я разделяю сомнения доктора, — протянул координатор, — но его предложение считаю наивным и неприменимым к ситуации. Это не тот уровень. Правила установления контакта с чужими существами вам известна. Однако эти правила не предусматривают ситуации, в которой оказались мы, почти безоружные обитатели, зарытых в землю обломков. Естественно, мы должны исправлять повреждения корабля. Но одновременно идет соревнование, кто быстрее соберет информацию, мы или они. До сих пор мы были впереди. Того, кто на нас напал, мы уничтожили. Мы не знаем, для чего он это сделал». Может, мы действительно напоминаем каких-то их врагов, это тоже нужно проверить. В связи с тем, что запуск систем корабля в ближайшее время нереален, мы должны быть готовы ко всему. Если цивилизация, которая нас окружает, достаточно высоко развита, а я думаю, это именно так, то что я сделал? Что мы сделали в лучшем случае? Лишь несколько отодвинет момент, когда нас обнаружат. — Главные усилия. Нужно сейчас сосредоточить на вооружении. — Могу я кое-что сказать? — заговорил физик. — Давай. — Я хотел бы вернуться к точке зрения доктора. Она, я бы сказал, прежде всего эмоционально, но он располагает и кое-какими аргументами. — Вы все знаете доктор Мне кажется, его бы не привело в восторг то, что я могу сказать в защиту его предложения, но все же я скажу. — Так вот... Совсем не безразлична ситуация, в которой произойдет первый контакт. Если они придут сюда, то придут по следам. Тогда о взаимопонимании трудно будет даже думать. Без сомнения, на нас нападут. И мы будем вынуждены бороться за жизнь, если же мы пойдем к ним. Шанс взаимопонимания, хотя и ничтожно малый, все-таки будет существовать. Следовательно, со стратегической точки зрения лучше сохранить инициативу и активность, независимо от того, какие по этому поводу можно высказывать соображения морального характера. — Ну, хорошо, хорошо. — А как это будет выглядеть на практике? — спросил инженер. — На практике пока ничего не изменится. Нам нужно оружие и как можно быстрее. — Речь идет о том, чтобы мы, вооружившись, приступили к попыткам установления контакта. — Но не на исследованной территории. — Почему? — спросил координатор. — Весьма вероятно, что нас заставят драться, прежде чем мы доберемся до города. Невозможно установить контакт с существами, которые носятся в этих дисках. Это наихудшие условия, какие можно себе представить. — ты уверен? — что где-нибудь в другом месте мы наткнемся на лучшие не уверен. Но знаю, что на севере и на востоке нам искать нечего, по крайней мере, пока. — Это мы обдумаем, — сказал координатор. — Что дальше? — Необходимо привести в действие защитника, — сказал химик. — Много на это понадобится времени, — повернулся координатор к инженеру. — Не могу сказать. Без автоматов мы до защитника даже не доберемся. Он весит 14 тонн. Пусть кибернетик скажет. Чтобы его проверить, потребуется два дня. Как минимум, — подчеркнул последнее слово кибернетик. Но сначала нужно привести в порядок автоматы. За это время ты приведешь в порядок все автоматы, — с сомнением спросил координатор. Где это — Два дня у меня займет сам защитник, после того, как я запущу хоть один автомат, ремонтный, а мне нужен еще один грузовой. Чтобы его проверить, опять-таки потребуется два дня, и учтите, я не знаю, удастся ли вообще его наладить. — А нельзя ли вытащить из защитника сердечник и установить его за временным экраном здесь, на холме, под защитой корпуса? — продолжал спрашивать координатор. Он взглянул на физика. Тот покачал головой. — Нет, каждый полюс сердечника весит больше тонны. Кроме того, их не протащи через туннель. Туннель можно расширить. Они не пройдут в люк. А грузовой люк в пяти метрах над поверхностью и залит водой из лопнувшей кормовой цистерны, ты ведь знаешь. — Ты проверил зараженность этой воды? — спросил инженер. — Да. Стронций, кальций, церий, изотопы бария и все, что хочешь. — Ее нельзя не спустить. Это заразило бы всю почву в радиусе 400 метров не очистить, пока в антирадиаторах не будет исправных фильтров. — А я не могу отремонтировать фильтры без микроавтоматов, — добавил инженер. Координатор, который переводил глаза с одного на другого, по мере того, как они говорили, вступил в разговор. Список наших невозможностей велик, но это ничего. Хорошо, что мы его рассмотрели с этой стороны. Я думаю о вооружении. Значит, остаются мониторы, так? — Какие это мониторы? — с оттенком раздражения сказал инженер. — Незачем обманывать самих себя. — Доктор поднял из-за них такой шум, как будто мы собирались начать тут атомную войну. Конечно, из них можно выбрасывать обогащенный раствор, но дальность действия не превышает 700 метров. Это ручные лейки. И ничего больше. Да еще опасные для стреляющего. Если на нем нет защитного скафандра, а скафандр весит 130 килограммов. Конечно, у нас на борту все вещи страшно тяжелые. — сказал координатор таким тоном, что никто не понял, насмехается он или нет. — Ты ведь хотел сделать расчет, — напомнил он физику. — Сделал. — Есть еще такой вариант. Два монитора, разнесенные на расстояние не меньше ста метров, стреляют так, чтобы обе выброшенные струи пересекались на цели. Тогда из обоих субкритических потоков образуется критическая масса, и происходит цепная реакция. «Это хорошо для развлечения на полигоне», — заметил химик. «Не представляю себе такой точности в полевых условиях». «Выходит, у нас нет вообще никаких атомных мониторов?» — удивился кибернетик. Его охватила злость. «Так для чего же была вся эта дискуссия?» «Спор, ссору». — Должны ли мы выступать вооруженными до зубов или нет? Мы что, просто развлекаемся? — Я согласен, что мы многое делаем, не подумав, — сказал по-прежнему спокойно координатор. — Делали до сих пор. Но больше мы не можем позволить себе такой роскоши. — Все не совсем так, как ты говоришь. Он смотрел на кибернетика, потому что существуют первые варианты использования мониторов. Выброс половины содержимого резервуара. Тогда произойдет взрыв. Но нужно стрелять из хорошего укрытия и всегда на максимальную дальность. Значит, перед тем, как открывать огонь, нужно закопаться на метр вглубь, так? Самое меньшее на полтора метра с двухметровым бруствером, вмешался физик. Ну, это хорошо в позиционной войне. В экспедициях это бессмысленно. — пренебрежительно, — сказал химик. — Ты забываешь о нашем положении, — отпарировал координатор. — Если не будет другого выхода, один человек с монитором прикроет отступление остальных. а, -а, -а Без всяких метровых насыпей? — Если не будет времени, без... — Помолчали. — Сколько у нас еще годной для употребления воды? — спросил кибернетик. — Неполных тысячи двести литров — это очень мало, очень мало. — Теперь прошу делать конкретное предложение, — заговорил координатор. На белой повязке у него проступило красное пятнышко. Наша цель — спасти себя и обитателей планеты. Стало тихо. Вдруг все головы повернулись в одну сторону. Из-за стены доносилась приглушенная мелодия. — Медленные такты знакомы им всем мелодии. — Аппарат уцелел? — удивленно шепнул кибернетик. Никто не ответил. — Я жду, — напомнил координатор. — Нет предложений. В связи с этим принимаю решение. Экспедиции будут продолжаться. Если удастся установить контакт в благоприятных условиях, сделаем все возможное для взаимопонимания. Наш запас воды чрезвычайно мал. Из-за отсутствия транспортных средств мы не можем его пополнить немедленно, поэтому придется разделиться. Половина экипажа будет работать в ракете, другая половина исследует территорию. Завтра приступим к ремонту вездехода и сборке мониторов. Если успеем, уже вечером предпримем экспедицию на колесах. Кто хочет что-нибудь сказать? — Я, — отозвался инженер. Скорчившись, уткнув лицо в ладони, он, казалось, смотрел на пол сквозь щели между пальцами. — Пусть доктор останется в ракете. — Почему? — удивился кибернетик. — Все остальные поняли. — Он не предпримет ничего против нас, если ты это имеешь в виду. — Осторожно, медленно подбирая слова, — сказал координатор. Красное пятно на его повязке немного увеличилось, — — Ты ошибаешься, — думая, он... — нельзя ли его позвать? — Я не хотел бы так, — говори, — сказал координатор. — Вы знаете, что он сделал там, на этом заводе? Он мог погибнуть. — Да, но он один помог мне разбросать, — координатор не кончил. — Это правда, — согласился инженер. Он не отрывал рук от лица. — Считайте, что я ничего не сказал. — Кто еще? Координатор слегка выпрямился, поднес руку к голове, притронулся к повязке и посмотрел на пальцы. Музыка за стеной все еще играла. — Здесь или там, неизвестно, где мы столкнемся с ними раньше, — понизив голос, сказал физик инженеру. — Бросим жребий, — спросил химик. — Это невозможно. — Оставаться всегда должны те, у кого на корабле есть работа, то есть специалисты, — сказал координатор. Он медленно, неуверенно привстал и вдруг покачнулся. Инженер подскочил, поддержал его, заглянул в лицо. — Ребята, — сказал он. Физик обнял координатора с другой стороны. Координатор позволил им себя поднять, остальные раскладывали на полу подушки. — Не хочу лежать, — сказал координатор. Закрыв глаза, — помогите мне. — Спасибо. Это ничего, кажется, шов разошелся. — Сейчас будет тихо, — сказал химик и пошел к двери. Координатор широко открыл глаза. «Нет, — Нет-нет, что ты, пусть играет. Кто-то позвал доктора. Он сменил повязку, наложил дополнительные скобы и дал координатору какие-то порошки. Потом все улеглись в библиотеке. Было около двух часов ночи, когда они, наконец, погасили свет, и на корабле воцарилась тишина.